Дело рабочих Коншинской фабрики. По данному делу было привлечено к судебной ответственности несколько десятков человек, рабочих Коншинской фабрики города Серпухова. Обвиняемым вменялось в вину участия в экономической стачке, призывы к приостановлению работы на соседней Каштановской фабрике, участие в разгроме ряда квартир высших фабричных служащих и в нанесении побоев. Фактически обстоятельства настоящего дела таковы. Изнуренные непосильным трудом на фабрике, притеснениями со стороны фабриканта и его служащих, повседневными штрафами и так далее, рабочие Коншинской фабрики организовали стачку и предъявили управляющему требования о сокращении рабочего дня, повышении заработной платы, улучшении условий быта. Эти требования рабочих были отвергнуты, после чего они прекратили работу и организовали массовое шествие к управлению фабрикой. Вызванные из Серпухова отряды конных казаков, как говорится в одном из сообщений в печати по данному делу, восстановили порядок обычными мерами. Группа арестованных казаками рабочих и была предана суду. Дело рассматривалось в Московской судебной палате 10-12 декабря 1897 года. Как старший по возрасту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 Младшие служители правосудия, вы выработали для себя строго установленные приемы, точно колеи на широкой дороге, по которой гладко и ровно идет к цели судейское мышление. Но законодатель ввел в состав ваш общественный элемент, конечно, не для подсчета голосов и внешнего декорума. Вносится слово живой действительности, не исключенный в отвлеченный термин. Вносится непосредственность бытовых отношений.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 Но разрушьте тюрьму, и кирпичи, оставшиеся целыми от разрушения, могут пойти на храм издательства, не отражая отталкивающих черт их прошлого назначения. Как ни тяжело, но с толпой мыслимо одно правосудие – воздействие силой, пока она не рассеется. С толпой, говорят, залпами и любезничают штыком и нагайкой. Против стихии нет другого средства. Толпа – сама чудовище. Она не говорит и не плачет, а галдит и мычит. Она страшна, даже когда одушевлена добром. Она задавит, не останавливаясь, идет ли разрушать или спешит встретить святыню народного почитания. Так живое страшилище, спасая, внушит страх, когда оно, по-своему нежнище, звуками и движениями, зывает к себе своих детенышей. Быть в толпе еще не значит быть носителем ее инстинктов. В толпе богомольцев всегда ютятся и карманники. Применяя земные методы обвинения, находящихся в толпе,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 по законам, подмеченным изучающими психологию масс. Здесь вам доказывали, что не было стачки. А если была? Тогда выступает вопрос о целях стачки. Доказано, что часть требований законна и удовлетворена. Доказывали, что все требования были законны, в том числе и спорный вопрос о прекращении работ перед праздниками ко времени церковного богослужения. Я же допускаю, что последнее требование не было законно. Я допускаю.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 Чтобы в этой тоске найдете основания к снисхождению, я перехожу к другому моменту дела. Отгоняемые от церкви они, преданные страсти, разбивают кабаки, и за кабак и их влекут к еще строжайшему ответу. Остановимся. Буйство было, но относить это буйство к беспорядкам скопищем, направленным против порядка управления, не согласно с требованиями закона. Вам это доказывали?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 Все подсудимые были осуждены в соответствии с обвинением, сформулированным в обвинительном заключении.